Сложные слова в ораторском тренинге Сложные слова русского языка для ораторов – предмет особый. Появление их в тексте вызывает дополнительное напряжение, неуверенность и даже страх. И в конечном счете может привести к спотыканию, ритмической сбивке, а иногда и к заиканию. ч т о б обойти это препятствие, оратору необходимо регулярно, четко, на преувеличенной дикции произносить, тренировать сложные слова. И через некоторое время вы почувствуете, как трудные слова превращаются в самые обычные. На этой странице приводится сборник некоторых сложных слов русского языка, которые могут вызывать затруднения при употреблении их в речи. Упражнение 141 «Сложные слова». Повторите медленно, а затем быстро сложные слова. В-ш. Воспользовавшемуся. В-п. Спутникового. В-п. Записывавшегося. В-п. Первого. В-с. Государственного. В-ш. Нововодолажского. в ш, нового, Правительство. В. Газового. Г. Р. Галереи. Ж. Х. Журналистах. Ж. Дежурный. Ж. П. Пассажиры. Ж. Р. Жребий. Ж. Р. Ц. Жрец. Ж. Р. Ц. Жрица. Ж. В. Д. Международного финансового учреждения. КТР. Электроэнергия. К. Мелкокалиберными. КТР. Электро. МР. Мемориальные. ПВ. Опубликовывать. ПР. Опосредованному субсидированию. ПК. Пункт. ПР. Предприятие. Р. Регенерирующие. Р. Т. Зарегистрировал. Р. Т. Демонстрировали. Р. П. Природного. Р. Ш. Маршруту. Р. К. Микрорайонах. Р. Х. Архивариусов. Р. К. Рюрик. Р. Энергетика. Р. В. Разрисовывать. Р. З. р а з р е з а т ь Р. Разрекламированный. Р. з Разрезка. Р. Ж. р а з р я ж а т ь с я Р. Т. С. Территориальная целостность. Р. В. Реставрируемого. Р. Т. Проиллюстрировала. Р. М. Непримиримыми. Р. В. Ревербератор. Р. С. Сюрреализм. Р. В. Валерий. Р. Г. Тигра. Р. Г. Грига. Р. К. Урегулирование кризиса. Р. С. Адрес. Р. Ш. Разрешение. Р. Ж. Побережье. Р. Райнер Мария Рильке. Р. Ж. Режиссер. Р. В. Университет. Р. Ж. Д. Утверждение. РПТ Перламутровый РФ В перерыве Р д Юрер РТ 333 СТВ Ответственность СФ Средств ТС Конституционный ТП Председатель ТН Претендентки ФВ Февраль ФЦ Информацию. Ф. Ц. Конфиденциальных. Х. Ж. Художественная. Х. Т. В. Ходатайствовать. Ч. К. Коммерческо-посредническую. Ч. Т. Драматическом. Ч. В. Четырехсот долларов. в Ч. В. Отечественного. Ч. Ф. Р. Фантасмагорический. Ч. Политическом, ЧХП, психологическим, ЧГП, педагогическом, ЧР, юридических, ЧФ, физических, ЧТ, стоматологический, ЧТ, п а т е т и ч е с к а я ЧС, астрологический, ЧР, четыре, ЧП, санитарно-эпидемиологических. Ч. Г. Санитарно-гигиенических, Ч. Ш. Чеширский, Ч. Ш. Черешня, Ш. В. Завершившихся.